Глава 22 Стремительно вошедший лакей возгласил «Господин герцог Энский!» «Замолчи, любезный, ты просто глуп», — сказал герцог, входя. Он так хорошо произнес это и с таким величием, что Жюльену невольно пришло на ум, что искусство одернут лакея и есть истинное призвание сей знатной особы. Жюльен поднял глаза. Герцогу вид было лет пятьдесят, одет он был истинным франтом и выступал словно заводная кукла, трудно было вообразить себе более аристократическую и вместе с тем более незначительную физиономию. С его появлением заседание немедленно открылось. Голос господина Деламоля внезапно прервал физиогномические наблюдения Жюльена. «Представляю вам господина абата Сареля», сказал маркиз он наделен изумительной памятью всего лишь час назад я сообщил ему о том что может быть ему выпадет честь удостоиться высокой миссии и он дабы показать свою память выучил наизусть всю первую страницу катидиен а, -а, -а сообщение из за границы этого бедняги эн промолвил хозяин дома Он поспешно схватил газету и, состроив какую-то нелепую мину, ибо старался придать себе внушительный вид, поглядел на Жюльена. «Прошу вас, сударь», — сказал он. Наступило глубокое молчание. Все глаза устремились на Жюльена. Он отвечал так хорошо, что после двадцати строк герцог прервал его, промолвив «довольно». Маленький человечек с кабаньим взглядом сел за стол он был председателем, ибо едва только он уселся на свое место, он указал Жюльену на ломберный столик и знаком предложил придвинуть его к себе. Жюльен расположился за этим столиком со своими письменными принадлежностями, он насчитал 12 человек за зеленой скатертью. «Господин Сорель», — сказал герцог, — «подите пока в соседнюю комнату, вас позовут». «Ну вот я и попал по меньшей мере в заговорщики», — подумал Жюльен. «Хорошо еще, что этот заговор не из тех, которые прямиком ведут на Гревскую площадь. Но если бы даже и грозила такая опасность, я должен пойти на это, и даже на большее, ради маркиза». Жюльен долгое время был предоставлен своим размышлением. Разговор в соседней комнате временами шел очень громко, Наконец дверь отворилась и его позвали. «Имейте в виду, господа, — сказал председатель, — что с этой минуты мы говорим перед лицом герцога энского Этот господин, — промолвил он, показывая на Жюльена, — молодой священнослужитель, вполне преданный нашему святому делу, и он с помощью своей изумительной памяти перескажет без труда слово в слово весь наш разговор». Я не буду передавать детали беседы. Достаточно заметить, что протокол Жюльена занял 26 страниц, и речь шла о том, что можно было попросить Англию продлить свое пребывание во Франции и не допустить освобождения территории, а значит дать повод к новым народным волнениям. Вот только один эпизод из этой оживленной беседы. И я вам скажу попросту. «У Англии сейчас гроша нет, чтобы помочь благому делу. Вернись сейчас сам Пит, и он при всей своей гениальности не смог бы одурачить мелких английских собственников, ибо им прекрасно известно, что одна короткая ватерлоусская компания обошлась им в миллиард франков». «Нам не следует рассчитывать только на чужеземцев», Маркиз высказал соображение, чтобы разрешить обозначенную проблему. Каждый департамент должен создать у себя вооруженные отряды из 500 преданных людей с благородной кровью, из которых половина должна состоять из наших сыновей, наших племянников. И каждый из них должен иметь при себе не пустого болтуна-мещанина, готового нацепить на себя трехцветную кокарду, если повторится 1815 год. Нет простого крестьянского парня, простодушного, чистосердечного, вроде Каталино. Наш дворянин будет его наставником, а всего лучше, если возможно, чтобы это был его молочный брат, пусть каждый из нас отдаст пятую долю своих доходов, чтобы создать в каждом департаменте эдакий маленький преданный отряд из 500 человек. Тогда можно смело рассчитывать на иностранную оккупацию. Никогда чужеземный солдат не дойдет даже до Дижона, если он не будет уверен, что в каждом департаменте он найдет пять сотен вооруженных друзей. Стройтесь в батальоны, вот что я вам скажу словами якобинской песенки. И тогда найдется какой-нибудь великодушный Густав Адольф, который, видя неминуемую опасность, угрожающую монархическим основам, бросится за три сотни льет своих владений и сделает для вас то, что сделал Густав для протестантских князей. Или вам угодно заниматься разговорами и сидеть сложа руки? Пройдет 50 лет, и в Европе будут только одни президенты республик, и ни одного короля, а вместе с этими шестью буквами «КО-РОЛЬ» будут стерты с лица земли и служители церкви и дворяне. Вот мы тогда и полюбуемся, как останутся одни кандидаты, заискивающие перед грязным большинством». «Недостаточно ли этих горьких истин?» Чевана произнесла некая важная особа. «Достаточно». «Итак, господа, надо делать операцию. Гангрена прекращается тогда, когда человеку отнимают больную ногу. Господа, благородный герцог Эннский, наш хирург». «Ну вот, наконец-то заветное слово сказано», — подумал Жюльен. «Значит, нынче мне предстоит ехать».